Мир снова перевернулся. Я шла по улице, не особо понимая, куда и зачем. В голове была только одна мысль. Когда я избавлюсь от клейма и Шерман окажется на свободе, я сполна поквитаюсь с Инквизитором. Он раскается во всем, и в том, что делал, и в том, что не делал. Как он мог продать наш дом? Зачем? «Почему он снова и снова вмешивается в мою жизнь? Разве так сложно оставить меня в покое? Что я такого сделала, что заслужила все это?» К слову, документы оказались настоящими. Женщина действительно купила наш с Шерманом дом и уже успела заселиться. А когда я спросила, могу ли я хотя бы забрать свои вещи, то оказалось, что забирать-то и нечего. Мужчина, который продал дом, все вывез в первый же день. Радовало только одно. Я таки раздобыла порошок из корня светолисника и высушенный стебель Ириндиса. Как только я отменю проклятую печать, Реджину уже никто не позавидует. Я ему устрою такое, что в страшном сне не приснится. Лой долгое время молчал, и, если честно, я радовалась этой тишине. Не хотелось что-то ему объяснять. Не хотелось вообще обсуждать эту тему. Хотелось только одного – выцарапать инквизитору глаза с особой жестокостью. Нет, конечно, до такого-то не дойдет, но вот лишить его особняка – дело благое. И я уже знала, как это сделать. Терпеть осталось недолго. Все это, конечно, печально. Лой все-таки устал молчать. Он вытянулся в полный рост и теперь шагал рядом со мной, пугая редких прохожих. Но поверь, хозяин никогда тебя не выгонит. У тебя всегда будет крыша над головой. Да как ты не понимаешь? Тень пытался меня утешить, но сейчас я была на таком взводе, что не чувствовала к нему благодарности. Дело не в том, что мне теперь негде жить, а в том, что... И осеклась. Не говорить же ему всю правду о том, что буквально чувствую на собственной шее удавку Реджина, которая неумолимо сжимается. Да и при всем желании я не смогу все рассказать из-за инквизиторской печати. Ладно я, а где будет жить Шерри, когда вернется? Ведь он обязательно вернется. Но уверенность в этом постепенно убывала. А вдруг Реджину придет в голову, что Шерман ему в чем-то мешает? Тогда он не остановится даже перед убийством ни в чем не повинного человека. Но тут же я себя успокаивала тем, что инквизитор не полный кретин и должен понимать, что я не отдам ему часы, пока точно не буду уверена, что мой брат на свободе, живой и здоровый. «Послушай, а почему бы тебе не рассказать хозяину о своих проблемах? Невозмутимости тени можно было только позавидовать». Он способен решить абсолютно все. «Непреодолимые обстоятельства», – буркнула я. Мы как раз подошли к дому советника, и мой взгляд зацепил чужой экипаж. Не думала, что сиери из тех, кто с радостью принимает гостей. Может, что-то случилось? Лой, а ты не знаешь, кому принадлежит этот экипаж? А Лари Вендер, нехотя ответил тень, таких стерв еще поискать. «Алара Вернер». Имя показалось мне знакомым. «Да, точно! Это же та самая графиня, которая совсем недавно овдовела. Детей у нее вроде как не было, потому все состояние покойного мужа перешло непосредственно в ее руки. Интересно, и что ей понадобилось от королевского советника? Не любовники, а не часом?» От этой мысли стало неприятно, и я решительно направилась к дому. Но стоило мне открыть дверь, как из столовой послышался тихий плач. Оказалось, рыдала та самая служанка, которая сегодня заходила в мою комнату. Она сидела на полу, уронив руки, и всхлипывала, а рядом лежал перевернутый поднос и разбитые чашки. Каюсь. За то время, что я провела в доме Сиери, я так и не удосужилась узнать ее имя. «Что случилось?» Присаживаясь рядом и аккуратно собирая осколки, спросила я. «Мне было жаль девушку, и я вот правда не понимала, из-за чего все эти слезы. Вроде ничего страшного не случилось. Сиери не обеднеет от разбитых чашек, а чай можно заварить новый. Рассказывай!» «Госпожа попросила, чтобы я принесла чай для его светлости», запинаясь и глотая слезы, ответила девушка. «А я...» «Я все уронила! Случайно!» «И что?» – не верилось мне, что госпожа просто попросила. «Знаю я таких дамочек, которые с легкостью сравняют человека с грязью одним только словом». «Триса, все, заканчивай со слезами!» Из кухни вышла дородная женщина в кипенно-белом переднике и с новым подносом в руках. «Да заварила я уже новый чай! Отнеси, а я пока приберусь здесь!» «Боюсь, в таком состоянии она его снова уронит», — сказала я, покачав головой. «Разве вы не видите у девушки сильный стресс? Ей бы сейчас чего-нибудь успокаивающего, да полежать немного». «Полежать?» — глаза кухарки стали напоминать два блюдца. «А кто тогда работать будет? У меня пирог может в любой момент подгореть. Не могу я сейчас отлучиться». Я снова взглянула на зареванную девушку и решила, что сама отнесу чай-советнику и его гости. Ничего, не рассыплюсь. А девушку все-таки жаль. Видимо, не привыкла она к высокомерию господ. Так Гарсиере ведь не такой и вряд ли когда-нибудь обижал прислугу. «Давайте поднос, вздохнула я, — «сам отнесу». Кухарка как-то странно на меня посмотрела, но все же вручила поднос и заговорщически подмигнула. «Вот спасибо! А я рада, что госпожа приехала. Его светлость последнее время не в настроении, а после ее визита, глядишь, все наладится. Женского тепла ему не хватает». Напоследок посетовала она и направилась в кухню. А я после ее слов сама чуть поднос не уронила. Так значит, они действительно любовники. Знала бы, не предлагала свою помощь. А что делать теперь? Не брать же свои слова обратно.